Я внезапно проснулся, мокрый от пота, вне себя от тревоги. Возле меня металась в кошмаре прокула. Я услышал, как она стонет. Нет, нет, Кай, ради Бога, нет, я умоляю тебя, не делай этого, не делай этого. Какое преступление я совершил в ее сне. Мне не удалось до нее добудиться, но, казалось, она успокоилась, и я оставил ее спать. Прокула была на третьем месяце беременности, и ей было почти тридцать два. Я любил ее и боялся потерять. Больше я не смог заснуть. За окном уже бледнело небо, где-то яростно гласил упрямый петух, крики. Вопли, лица, искаженные гневом и ненавистью. Я встал и вышел на шум. Удивляясь, что собралась такая толпа, я был поражен тем, что обнаружил в ее рядах столько высших сановников, книжников, учителей закона, обычно избегавших встречи со мной нечистым язычником. Среди прочих, я с трудом различил лицо, которое пять дней назад. Так хотел видеть. Левая скула распухла и посинела, и черты, обычно удивительно гармоничные, даже прекрасные, обрели странную асимметрию. Правый глаз заплыл, надбровная дуга рассечена. Удар кулака или пощечина, нанесенный со всего размаха, разбили верхнюю губу, придав лицу страдальческое выражение. Нос, сломанный в двух местах, так кровоточил, что короткая темно-русая борода была красной от крови. Увидев, с каким ожесточением его били, я понял, что они хотели убить, этого человека, и, клянусь, у меня тогда не было иной мысли, кроме желания сделать все возможное, чтобы помешать им. Крики, вопли, самый наглый хор лжи, который когда-либо мне доводилось слышать, в чем только не обвиняли его, без всякого стыда, без всякого правдоподобия. Это злодей, зачинщик беспорядков. Они осмелились утверждать, что он подстрекал своих учеников отказаться от уплаты подати. Через Флавия я знал, что это обвинение было ложным, как, впрочем, и другие. Напротив, тем, кто спрашивал у него, следует ли платить налоги, он ответил «Отдайте Кесарю Кесарева». Я поискал глазами своего Центуриона кто мог лучше него уличить их в очевидном преступлении, лжесвидетельстве и провозгласить, что на Галилейнина возводится напрасленно. Но Флавия не было. Чертов Гал, должно быть, он был еще в постели со случайной красоткой. О подлинном преступлении Иисуса Бар-Иосифа эти истинные жители Востока сказали в самом конце, когда поняли по моим вопросам выражению и выражению сомнения на моем лице, что я не верю их словам и что я лучше осведомлен, чем они думали. Он называет себя Христом и Царем. Но Христос и Царь, Ни одно и то же. Не объяснил ли мне Ирод, что царь Израиля — Христос, помазанник, избранник Ягве? Я смотрел на Галилейнина, царя, Христа и Мессию. Стало быть, в конце концов, он принял титулы, на возрождение которых уповала Иудея. Я понял, почему они хотели его смерти. Бедный Мессия, бедный Христос, бедный царь Израиля, такой чуждый воинственным устремлением своего народа. Человек, который якобы должен был выгнать римлян из Палестины, стоял передо мной. И я знал, что учил он не о том, как выбрасывать нас в море, но что следует подставить левую щеку, если тебя ударили по правой. Клянусь Гераклам, прошедшей ночью эти скоты поймали его на слове. Я был охвачен безграничным состраданием и все же чувствовал себя бессильным. Ибо какое отношение имел я? римский прокуратор, к этой чисто иудейской распре Я попытался успокоить их, отказываясь быть арбитром,